Часть вторая. Что влияет на эмоции? Ваш разум действует по известному вычислительному принципу ГИГО. Мусор пришел, мусор ушел. Если вы болезненно действуете, болезненно говорите и болезненно мыслите, осадок сделает вас больным. Если вы действуете, говорите и мыслите здраво, то и чувствуете себя, будете здоровым. Ом с вами Миллион мыслей. Эмоции сложные. На ваши чувства влияет множество факторов. В этом разделе мы поговорим о некоторых из них. Если исключить спонтанные эмоциональные реакции, связанные с инстинктом выживания, то большинство эмоций – следствие вашего разума. Они возникают из интерпретации собственных мыслей или событий. Но это не единственные факторы, которые влияют на эмоциональное состояние. Тело. Голос, пища, сон – все это сказывается на качестве ваших эмоций, как следствие самой жизни. Сон. Качество и количество сна влияют на эмоциональное состояние. Вы наверняка чувствовали побочные эффекты бессонницы или недосыпа, были вялым, не могли сосредоточиться и внятно изложить свои мысли. В таком состоянии трудно справиться с негативными эмоциями. Недосып влияет на настроение по-разному. Ученые изучали тех, кто находится в депрессии, и большинство участников заявили, что спят менее 6 часов в день. Недосып повышает риск смертности. В 2016 году ученые из ранд Europe установили, что такой риск на 30% выше для тех, кто спит менее 6 часов в день, чем для тех, кто спит 7-9 часов». В ходе того же исследования выявили, что недосып обходится экономике США примерно в 411 миллиардов долларов в год. Недосып мешает получать удовольствие. Исследование показало, что в одной и той же ситуации люди, которые спали достаточное количество времени, получали больше приятных эмоций. Те же, кто страдал от недосыпа, такого удовольствия не испытывали. Как улучшить качество сна? Улучшить качество сна можно разными способами. В вашей спальне должно быть темно. Многие исследования показывают, чем темнее в спальне, тем крепче сон. Если в вашей спальне недостаточно темно, попробуйте спать в специальной маске или купите плотные темные шторы, которые не пропускают свет. Не пользуйтесь электронными приборами. Речь идет о смартфонах, планшетах, телевизорах и тому подобное. Как говорится на сайте sleepfoundation.org, исследования показывают, что даже небольшие электронные устройства излучают достаточно света, чтобы обмануть мозг и стимулировать его к бодрствованию. Взрослые люди подвержены этому влиянию, а дети особенно уязвимы для него. Результаты исследований, опубликованные в 2014 году в американском научном журнале PNAS, показали, что у тех, кто перед сном читал электронные книги, выработка мелатонина – Гормон, влияющего на качество сна, сокращалось на 50%. Такие люди засыпали на 10 минут позже и теряли 10 минут глубокого сна. Утром они чувствовали себя не такими бодрыми. Даже если вы переведете гаджет в ночной режим, он все равно может негативно влиять на сон. Если вы не можете отказаться от электронных устройств ночью, попробуйте носить очки, которые блокируют излучаемый ими синий свет. Лучше всего надевать такие очки за несколько часов до сна. «Успокойте ваш ум. Когда засыпаешь, бывает трудно избавиться от потока мыслей. Меня обычно не оставляют мысли о новых идеях или о том, что хочу сделать. В результате кажется, что в течение дня я многое не сделал. Из-за этого трудно заснуть. Я понял, что перед сном полезно не только отказаться от электронных устройств, но и слушать успокаивающую музыку. Еще мне помогает расслабиться чтение бумажных книг, если они не слишком увлекательны». Не пейте много воды за два часа до сна. Это очевидный совет, но я решил напомнить. Если посреди ночи придется бежать в туалет, то сон нарушится, а из-за этого днем вы будете чувствовать себя уставшим. Заведите вечерние привычки. Это поможет вам быстрее заснуть. Полезно ложиться спать в одно и то же время, даже по выходным. Если вы любите погулять ночью в клубах или других местах, это будет сложно сделать, но я советую попробовать и проанализировать результаты. Вечерние привычки помогут настроиться на утро. Будет легче просыпаться в одно и то же время, и уйдет усталость. Если по выходным вы любите гулять допоздна, то попробуйте хотя бы просыпаться так же рано, как и по будням, а недостаток сна компенсируйте днем. Если у вас есть проблемы со сном, прислушайтесь к этим советам. Пробуйте разные стратегии, пока не найдете ту, которая подходит вам.